Глава 22 вторая. Все-таки с координатами я ошиблась. Вывалились из портала в буквальном смысле посередине комнаты, рухнув вниз на деревянный пол. Где-то неподалеку мяукнул выпущенный в момент моего падения перчик. От удара в глазах потемнело, а дыхание перехватило. Первое, что я увидела, когда туман перед глазами рассеялся, были туфли. Начищенные до блеска, шнурки завязаны аккуратными бантиками. Выше начинался халат, темно-серый. Украшены уже знакомой вышивкой, цветы Астриума и веточки Эрики, точь-в-точь точь повторяющие узор каменного трона в зале совета. Бархат подчеркивал благородную седину хозяина и придавал яркости бесцветным глазам, с холодной неприязнью, смотревшим на меня, словно на таракана. «Ректор Норик?» – выдавила я, собравшись силами. «Доброй вам ночи!» Он вздрогнул, удивление на его лице сменилось злобой. «Живая!» прошипел он. «Какая неприятность!» Краем глаза я заметила, как он брезгливо сбрасывает с пальцев заготовку заклинания от умертвей. «А почему вы считали меня...» Дышать все еще было тяжело. Воздух словно задерживался где-то в ключицах, не наполняя легкие. И каждое слово давалось трудом. «Мертвый!» — хмыкнул ректор. «Потому что так было бы проще. Всем...» Я еле успела заметить, что в меня полетела магия. Боль от удара прошла, но теперь я просто не чувствовала своего тела. Я застонала. Опять анестезио. Норик не обратил на мои стоны никакого внимания. Он отошел к огромному столу, находившемуся у окна. Наверное, оттуда открывался приятный вид. Но сейчас окно было задернуто портьерами, а в комнате царила полутьма, вдруг показавшаяся мне зловещей. «Вы должны быть при смерти», – прошептала я. Старик зло усмехнулся «Да, должен. Но, скажем так, слухи о моей безвременной кончине слишком преувеличены». Он повернулся ко мне, держа в руках огромную колбу. «Думаю, вы догадались, что это?» Он продемонстрировал мне сосуд. За стеклом клубился белесый дым. Присмотревшись, я заметила мерцающие в глубине фиолетовой искорки. «Туман смерти?» – выдохнула я, невольно холодея. «Да». Прекрасная вещь для нерадивых преподавателей, южан. Уверяю, мисс Флоу, вы ничего не почувствуете. Просто тихо заснете. И не проснетесь. Я, как завороженная, смотрела на колбу, в которой была заключена смерть. «Зачем вам это?» Просто спросила я. «Туман? Разумеется, чтобы покушение на меня связали с вашей гибелью». «Моя смерть. Ведь это вы приказали спрятать меня в подземелье». «Вы южанка». Гораздо проще принести в жертву врага, чем кого-то из своих. Принести в жертву? Я судорожно попыталась вспомнить хотя бы один ритуал с применением тумана смерти. Но тщетно. Гебель жанки которая послужит освобождению севера от имперского ига. Какая ирония. Считаете, что моя смерть разозлит Ройса? Ошеломленно моргнула я. Настолько, что он захочет возглавить восстание? Твой Ройс – идиот. Резко оборвал меня ректор, туман в колбе всколыхнулся. И он, и его отец. Подумать только, герцогом Нортленским стал слабак, не способный возглавить борьбу за независимость Севера. Но ничего, скоро этому придет конец. Тогда я не понимаю. Я постаралась сказать это как можно более задумчиво. Расчет был верен. Услышав знакомую интонацию нерадивых адептов, ректор принялся пояснять, словно читал мне лекцию. «Все просто. Он снисходительно взглянул на меня. Твоя смерть поставит сына герцога Нортленского под подозрение, и этому псу Дориану Ошейли, приспешнику императора, придется посадить твоего любовника под замок. А поскольку ты умрешь от тумана, все будут считать, что магистр Ройс хотел убить и меня, чтобы взойти на каменный трон». «Это сломит его отца», – прошептала я. Я знаю, что старик болен и просто не выдержит судебных разбирательств над единственным сыном. И тогда титул перейдет ко мне. К вам? Я кузен герцога. Ты не знала? Норик искренне наслаждался моими эмоциями. Нет. Я так и думал. Ты же южанка. Хищная улыбка скользнула по его лицу, обнажая зубы. А вот я внимательно изучил вашу биографию, мисс Флоу. И даже сделал запрос коллегам Вест Агдер. «Как думаете, что они мне ответили?» «Боюсь даже представить», – пробормотала я. «Правильно, что никогда никакой мисс Флоу в их академии не существовало». «Может быть, я вела незаметное для них существование?» – предположила я, косясь на кровать, из-под которой показался перчик. Судя по выражению морды, кот явно задумал недоброе. Ректор рассмеялся. «О, не принижайте себя, мисс Патриция Мэверик!» «Вы слишком яркая девушка, чтобы быть незаметной. Хотя это не помешало вашему жениху изменить вам». «Вы и это узнали», — усмехнулась я. «Одно из преимуществ ректора Академии — везде есть выпускники, готовые оказать услугу». Он улыбнулся. «Знаете, мисс Мэверик, я ведь вам даже сочувствую. В один момент потерять и жениха, и магию. Правда, жениха вы очень быстро нашли себе нового, но ненадолго». «И вам это не понравилось?» Резюмировала я, чувствую себя будто на экзамене, где экзаменатор старается использовать против меня каждый промах. «Конечно», — подтвердил ректор. «И мне пришлось действовать. К сожалению, вам удалось выбраться из развалин тюрьмы. А какой был план? Согласитесь, я создал прекрасную иллюзию». «Иллюзия?» «Знание замка?» «Все должно было указать на Ройса», — пробормотала я. Норик кивнул. «Мда». «Но вы выбрались!» «И вы решили отправить меня в пещеру к горгульям?» «А вы попали туда?» Он слегка приподнял бровь. «Какая жалость! Признаться, строя портал, я полагал, что вы выпадете над скалами и разобьетесь!» Даже под анестезию я вздрогнула. Улыбка ректора стала шире. «Увы, этого не произошло. Более того, не знаю, как, но вам удалось построить портал и вернуться. Не поделитесь опытом!» «Среди костей был накопитель», — соврала я. «Понятно. Что ж, но ведь...» «Скажите, вы сами отравили себя?» Ректор пожал плечами. «Мне пришлось. Как и заставить Гьерлума идти за Ройсом?» «Признаться, здесь я ошибся. Ожидал, что декана арестуют, а его принялись чествовать как спасителя и героя». «Это вы посылали к Ройсу Больга и Хемиша?» — догадалась я. «Чтобы его начали подозревать?» а заодно показать всем, что сын герцога Нортленского полностью перешел на сторону империи. Для кланов это похлеще, чем пощечина. «Ты не так глупа, как казалось!» — хмыкнул ректор. Я невольно сглотнула. «То, что Норик вновь обратился ко мне на «ты», означало, что лекция окончена». «Поверь, мне очень жаль, но...» Словно прочитав мои мысли, ректор встряхнул колбу и разжал руки. «Дзынь!» Звук бьющегося стекла Истошное мяу-кота, прыгнувшего ко мне, и мое заклинание слились воедино. Ректор скрикнул и замер точно статуя. Заклинание Фризео всегда было одним из моих самых любимых, а тут в страхе за свою жизнь я использовала почти все свои силы. Я подошла к застывшему врагу. Выпускники, где бы они ни работали, знают далеко не все. И у меня осталась моя магия, прошептала я в ледяное ухо. «А ведь я сейчас могу уронить вас и уйти!» Норик бешено завращал глазами. Туман стелился над полом, медленно поднимаясь вверх. Я усмехнулась и все-таки распахнула окно. Как не хотелось убить мерзавца, Дориану он нужен живой. Ветер ворвался в комнату, швырнул мне в лицо занавески, скинул со стола бумаги, закружил. Сиреневые клубы медленно опустились к полу, потянулись к двери, стремясь выползти из комнаты. За дверью послышался шум. Жалобно звякнул замок, вылетая из пазов. Створки распахнулись. «Что здесь происходит?» В комнату влетели двое мужчин в военной форме Департамента магического контроля. И я запоздало вспомнила, что к апартаментам ректора была приставлена охрана. И все это время стражи находились за дверями. При виде фиолетового тумана, расползающего по комнате, охранники замерли, потом кинулись ко мне. «Стойте, где стоите!» Краем глаза я заметила рыжую тень, скользнувшую в коридор. Перчик сбежал, предоставив мне самой разбираться с подчиненными Дэра. «Ну, подожди у меня, скотина!» Почти любовно прошипела я фамильяру. Почему-то подчиненные Дэра восприняли эти слова на свой счет и грубо схватили меня, заламывая руку. «Эй, вы что?» – воскликнула я, потрясенная таким обращением. «Я же... Вы неправильно все поняли!» «Разберемся!» Последовал лаконичный ответ, и мне на запястье надели блокираторы магии. «Да вы с ума сошли!» Тяжелая рука легла на плечо, подталкивая в сторону выхода. «Давай, двигайся!» «Вы ошиблись! Настоящий убийца-ректор!» Я попыталась вырваться, но охранник крепко держал. «Там разберемся!» Он буквально выпихнул меня в соседнюю комнату, грубо усадил на стул, зафиксировал руки за спинкой и вышел. Щелкнул замок. Руки так и остались заведенными за спину. Я тяжело вздохнула, понимая, что придется провести так какое-то время, пока двое ревностных исполнителей не доложат Деру. Оставалось надеяться, что хранитель не заставит себя ждать. За ректора я не беспокоилась. Снятие Фризео без мага, который его наложил, процесс очень трудоемкий и энергозатратный. К тому же, благодаря коту, так вовремя прыгнувшему на меня и тем самым восполнившему мой резерв, я использовала магию от души. и оттаивать норик будет очень долго. Мои надежды не оправдались. Время шло, а никто так и не появился. От неподвижного сидения спина затекла, я ерзала, пытаясь устроиться поудобнее, но каждый раз плечи пронзала боль. Те, кто приковал меня, прекрасно знали свою работу. Вдобавок анестезию все-таки дало откат, и теперь голова раскалывалась, а тошнота то и дело подкатывала к горлу. Я чувствовала себя так, будто бы неделю пила в компании гномов-рудокопов. В ушах шумело, и я не сразу сообразила, что позади меня хлопнула дверь. В комнату вошел лысоватый гном в синем фирменном мундире. «Я магистр Торрент», — представился он, «дознаватель Департамента магического контроля». «Рада знакомству», — просипела я, ожидая, что дознаватель снимет проклятые блокираторы. Но Торрент не торопился этого делать. Он отодвинул свободный стул, сел и внимательно посмотрел на меня. Я ответила непонимающим взглядом. «Вы не хотите мне ничего рассказать, мисс?» Вкратчиво спросил дознаватель. «Возможно, в нормальном состоянии я бы и уловила намек. Но сейчас я была слишком устала и измучена этим непонятным ожиданием, поэтому ответила достаточно резко. Вам? Нет. Где мэтр Дориан Ошейли?» «Вы хотите говорить с начальником департамента?» Наигранно изумился гном. Мне показалось, я ясно выразила свою мысль еще тем бравым ребятам, которые скрутили мне руки. Отчеканила я, уже не сдерживая раздражение. Но вместо того, чтобы исполнить мой приказ, они привели меня сюда. Возможно, они попросту не знали, кто отдал им приказ. Ласково спросил гном. Мое имя Патриция. Патриция Флоу. Вернее, Патриция Мэверик. Назвала я свое настоящее имя, полагаясь на то, что Дориан отдал строгие инструкции на мой счет. Это было ошибкой. Услышав мою фамилию, дознаватель хищно улыбнулся. Его глаза блеснули. О, мисс Мэверик, наконец-то мы вас нашли. Я закатила глаза, запоздала вспомнив что меня подали в имперский розыск. Значит, когда погодные катаклизмы вам не удались, вы принялись за убийство? Простите, ректор Норик. Голос гнома стал жёстче. «Зачем вы хотели убить его?» «Что?» Вопрос заставил меня подскочить на месте. Блокираторы впились в запястье, а плечи вновь пронзила боль. «Вы с ума сошли?» «Вас нашли в спальне ректора, его самого замороженным, а по полу струился туман, точь-в-точь точь такой, как в первый раз в кабинете. Кстати, как вы попали в комнату?» «Порталом», — процедила я. Только не говорите, что вы еще не знаете об этом». «Я? Нет», — отозвался гном. Он так проникся важностью своей миссии, что встопорщил окладистую бороду. «Плохо работаете», — фыркнула я, уже не заботясь о том, какое впечатление это произведет на служаку. Но дознавателя мои слова только позабавили. «Неужели?» — ухмыльнулся он. «Позволю вам напомнить, что это вы сейчас сидите в блокираторах». «Так снимите их», — предложила я. И я помогу вам раскрыть это дело». Гном делон расхохотался. «Давайте заключим сделку», предложил он. «Я снимаю с вас блокираторы, а вы рассказываете зачем хотели убить ректора Норика». Я хмыкнула. «Если я сейчас соглашусь, то автоматически признаюсь, что пыталась убить ректора, но уж нет». «Зря», наигранно вздохнул Торрент. «Этим вы бы значительно облегчили жизнь». «Вам?» «И мне тоже», гном улыбнулся. «Видите, я откровенен с вами, мисс Мэверик!» «Если вы действительно хотите облегчить себе жизнь», — отпарировала я, «то немедленно снимите с меня блокиратор и сообщите Дориану Ушелли, что я здесь!» Гном выразительно помолчал, умело держа паузу. «Мисс Мэверик, знаете, сколько я поймал преступников?» «Наконец», — спросил он, — «не имею ни малейшего понятия». «Около сотни». И почти все они требовали личного разговора с начальником департамента. Угадайте, сколько из них действительно встретилось с ним? Понятия не имею. Ни одного. Так что советую вам. Он вдруг нахмурился и бросил вопросительный взгляд на дверь. Я тоже повернула голову. Как раз в тот момент, когда дверь просто отлетела в сторону, а на пороге показался Ройс. За его спиной маячили ошеломленные лица охранников. «Трикс!» Не обращая внимания на вскочившего дознавателя, магистр кинулся ко мне на ходу, небрежно отмахнувшись от сильнейшего заклинания, которое хотел набросить на него гном. Магия срикошетила о потолок, и на нас посыпалась штукатурка. Ройс и бровью не повел. Заметив блокираторы, он ругнулся. Резко сорвал их, заставив поморщиться от боли, и буквально сдернул меня со стула, заключая в объятия. Трикс! Ройс! Я вдруг всхлипнула Цепилась влацка на его пиджака, уткнулась в такое надёжное плечо. «Ройс, ну что ты?» – растерянно прошептал он, поглаживая меня по голове. «Перестань, всё уже позади». «Да как вы!» – задохнулся гном и вскочил на ноги. Стул с грохотом упал на пол. Магистр кинул хмурый взгляд поверх моей головы. «Ещё одно слово!» – процедил он сквозь зубы. «Да ты у меня на каторгу пойдёшь!» «Что вы себе позволяете?» Голос дознавателя сорвался. Он вдруг весь вытянулся в струнку, замерев по стойке смирно. «Это Триша? Ты нашел ее?» Спокойно поинтересовался начальник департамента магического контроля, заходя в комнату. При виде сломанной двери Дориан поморщился. «Ройс, можно было просто открыть. Теперь это все отражать в отчете. Выделять деньги на ремонт из бюджета. К горгулим эту дверь!» «Я куплю новую и лично побелю потолок!» Мрачно отозвался магистр. «Лучше объясни, почему на Трикс надели блокираторы магии?» При упоминании о горгульях я невольно вздрогнула и прижалась к жениху. «Даже так?» Дэр взглянул на валявшиеся на полу блокираторы и обратился к побледневшему дознавателю. «Я слушаю. Мисс Мэверик, поданная в розыск за незаконное применение магии, задержана в спальне ректора Милорд». Браво отрапортовал гном. Решив, что наконец-то может вмешаться. Ройс повернулся и прожег его взглядом. «Выбирайте выражение, когда говорите о моей невесте». Дэр махнул рукой, останавливая друга. Подошел ко мне. «Ну, Триша, что ты еще натворила?» Слишком ласково поинтересовался хранитель. «И из чего мне придется вытаскивать тебя на этот раз?» Я бросила на него угрюмый взгляд. «Я? Ничего. Спроси лучше, что творили все остальные». Мисс Мэверик заморозила ректора Норика и разлила по комнате туман смерти. Вновь вмешался гном. Это уже вторая попытка. «Триша, ты собиралась убить ректора?» Изумился Дориан. В его глазах поблескивали веселые искорки. «Не могла дождаться нас?» Гном икнул и в ужасе уставился на своего начальника. Я фыркнула. У моего хранителя всегда было извращенное чувство юмора. «Туман смерти?» Дело рук самого ректора, мрачно сообщила я, все еще шмыгая носом. Это он инсценировал покушение на свою жизнь, а потом и похитил меня, чтобы подставить Ройса. Вот как? Дориан с уважением взглянул на меня. Я могу поинтересоваться, откуда такие сведения? Норик сам рассказал мне об этом. Я даже не буду спрашивать, как ты выудила у него эти признания и что делала у него в спальне. Дэр. «Прямо сейчас я готов второй раз врезать тебя по физиономии», гневно сообщил Ройс, еще сильнее прижимая меня к себе. Дышать стало трудно, и я, опасаясь за свою жизнь, решительно отстранилась, игнорируя недовольное ворчание. Смотрелась в хранителя, заметила свежий синяк на скуле. Даже так? И когда был первый? Дориан раздраженно пожал плечами, прошелся по комнате, поднял стул, сел. Перевел взгляд на дознавателя, все еще стоявшего на вытяжку, и кивнул на дверь. «Пока свободны. Отчет мне на стол через четверть часа. Но живо!» Голос Дера заставил поежиться даже меня. Гном вновь вытянулся в струну, щелкнул каблуками и чеканным шагом вышел. Дверь хлопнула. Хранитель создал заклинание от прослушки, откинулся на спинку стула и устало посмотрел на меня. «Рассказывай!» «Дай ей прийти в себя!» запротестовал Ройс. «И позволить заговорщикам сбежать?» «Они не сбегут», вздохнула я. «Вернее, Норик не сбежит. Я его заморозила». Я немного сбивчиво рассказала все, что со мной произошло. По мере моего рассказа Ройс хмурился все больше, а Дориан, наоборот, усмехался. «Я выиграл», проинформировал он Ройса, протягивая руку. Тот молча залез в карман, вынул какую-то монету и бросил другу. Тот поймал, секунду полюбовался и бережно спрятал. «Северная куна! Их осталось всего с десяток!» — пояснил Дэр, заметив мой недоуменный взгляд. «Мы с Ройсом поспорили». «Интересно, на что?» — пробурчала я. дер пожал плечами. «Разумеется, на то, что ты выпутаешься из этой истории живой!» «Что?» — я не поверила своим ушам. «Дэр, ты, вы, вы спорили на меня?» «Всего лишь на твое везение!» Галантно уверил меня начальник департамента магического контроля. «Ну, знаешь ли, обида затопила сердце. Пока я рисковала жизнью в вонючей пещере, выстраивала порталы, спасаясь от горгулей, пыталась выиграть время в спальне ректора эти двое, я даже не стала додумывать. Просто выскользнула из объятий жениха и направилась к двери. Хорошего вам дня, господа!» «Трикс, подожди!» Рой, скинув на друга убийственный взгляд, поспешил за мной. догнал у самых дверей и крепко схватил за руку. «Отпусти!» – потребовала я. «Трикс, прошу, послушай меня!» Рой схватил меня за плечи и развернул к себе. «Нет!» Я даже притопнула ногой и тут же шмыгнула носом. «Неужели ты не понимаешь, что это гадко?» Магистр скривился. В порыве гнева я нечаянно наступила ему на ногу, но он не сказал ни слова, только сильнее стиснул зубы, ожидая справедливого возмездия. «Триша!» «На самом деле, спорил я», — вмешался Дэр. «Надо же было хоть как-то взбодрить Ройса, уже представлявшего, как будет оплакивать твое хладное тело». «В этот момент я был готов отдать все, лишь бы ты была жива и невредима», — признался Ройс, пристально смотря мне в глаза. «В его взгляде я прочла все. Отчаяние, страх, любовь». «Вот уж не думала, что ты пойдешь на поводу у этого негодяя», — буркнула я, признавая свое поражение. Дэр в ответ лишь рассмеялся. «Дорогая моя, ты и сама пошла у меня на поводу, когда согласилась на авантюру с Юршатской академией». «Что?» — я не поверила своим ушам. «Дэр, ты... ты все подстроил?» В ответ хранитель виновато улыбнулся. Овы мне пришлось. Иначе ты бы уступила отцу, вышла замуж за этого слизняка брайена а потом мучилась бы всю жизнь. Можешь не благодарить». Я даже задохнулась от такого признания. «Хочешь сказать, что измена Брайана...» Начальник департамента поморщился. «Нет, это было без моего участия. Но твой бывший всегда славился своими похождениями. Мне надо было лишь устроить, чтобы ты появилась в нужный момент. Признаться, я не ожидал, что ты так болезненно все воспримешь и лишишься магии. Вот и пришлось отправить тебя сюда, попросив друзей присмотреть за тобой». «Друзей?» Присмотреть? Ты и все знал? Я вновь посмотрела на Ройса, испытывая противоречивые чувства. Выглядеть идиоткой в глазах любимого было уже привычно, но все равно очень стыдно. И тогда, на постоялом дворе, ты следил за мной. Магистр покачал головой. Нет, в тот вечер на постоялом дворе я просто помог тебе. А потом заметил браслет и понял, что Дориан таким образом просит присмотреть за тобой. Не мог же я отказать лучшему другу. Да, но я не просил присматривать так хм, качественно, съязвил хранитель. Хотя, признаться, из вас получилась неплохая пара. Я невольно улыбнулась, потом спохватилась. А мои родители, они знают? Они знают, что ты жива и здорова, кратко проинформировал хранитель. Твою мать я бы еще заставил поволноваться. Это же она настаивала на союзе с Брайаном. Но Максимилиан Мэйвелик не заслуживал таких волнений. «Подожди, а как же твои слова, что я в розыске? Обвинения завтра будут сняты». «А ты не мог сделать это раньше?» – нахмурился Ройс. «Не мог», – резко оборвал его Дориан. «Твоя невеста нарушила закон, применила магию и ураганом чуть не снесла часть столицы. Думаешь, мне легко займять это дело?» «Сказал бы мне, я бы нажал на кое-какие рычаги». Ройс пожал плечами. «В конце концов, отец вхож к императору». Дориан скривился. «Обойдемся и без тяжелой артиллерии», — только и сказал он. «Уверен? За кого ты меня принимаешь?» «За идиота, который чуть не убил мою невесту». Два взгляда, серый и бирюзовый, встретились. «Дер, ты и сказал друзей. Напомнила я, чтобы хоть как-то нарушить затянувшееся молчание». Хранитель пожал плечами. «Второй была Эль», — просто сказал он. «Не может быть!» – ахнула я. «Я думала, я считала, что она заодно с ректором Нориком». «Эль – сотрудник департамента», – пояснил Дориан. «Она вплотную занималась этим делом еще с прошлого года». Но рентар Башфул был ее лаборантом, и потом она отдала мне браслет, а когда перчика украли, именно она занесла мне письмо. «Благодаря ей мы узнали, куда ты направилась», – подтвердил Ройс. Дориан, видя, что я не понимаю, пояснил. «Эль действительно нашла конверт на пороге твоей квартиры и занесла его. Заметив, что на тебе лица нет, она дождалась, пока ты уйдешь. Вошла к тебе и заставила отражение показать текст, после чего поспешила к нам. К сожалению, мы не успели. Вбежали, когда тебя уже окружила магия портала. Ройс был в бешенстве. Хранитель выразительно потер синяк на скуле, а мой жених хмыкнул, давая понять, что ничуть не раскаивается». «А пока мы определили координаты и построили новый портал, ты сбежала из пещеры. Кстати, как тебе это удалось?» «Да так, я неопределенно махнула рукой, не желая сдавать перчика. Просто повезло. Ты же сам ставил на мое везение». Ройс ухмыльнулся. Дориан бросил на меня скептический взгляд, но расспрашивать не стал. «Дэр, но ведь именно Эль общалась с Больгом, и потом Рентар Башфул был ее лаборантом. Я все еще не понимала». Хранитель поморщился, давая понять, что разгадал мой маневр, отвлекающий от расспросов обо мне, но нехотя ответил. Эль когда-то встречалась с Больгом. Он втянул ее в свою компанию, а потом девочка попалась. «И вы завербовали ее?» «Предложили сотрудничество», — поправил меня Дер. «Оплатили ее учебу в академии, затем направили сюда. Так что эльфийка из Северных гор оказалась только в выигрыше». Она специально взяла башфула в лаборанты. Мы давно его подозревали, но пока не появилась ты, доказательств не было. «Теперь нет ирентара пробурчала я, вспомнив излишне ухоженного гнома, потирающего гладко выбритый подбородок. Он понимал, на что шел, – мрачно заметил Ройс. «Но почему?» «Ты же знаешь, как консервативны гномы. Рентар был изгнан из клана за свои предпочтения». и не мог упустить шанс вернуться в родную пещеру героем-освободителем. «Бедные его родители!» – тихо вздохнула я. «Им надо было лучше думать, когда они отказались принять сына таким, какой он есть!» Достаточно резко возразил Дориан. Он встал, давая понять, что объяснения закончены. «Ройс, надеюсь, ты сможешь уберечь свою невесту от очередной глупости!» Не дожидаясь ответа, начальник департамента магического контроля вышел, и прикрыл сломанную дверь, оставив нас наедине друг с другом. «Трикс!» – Ройс прижал меня к себе. «Как ты меня напугала! Никогда так больше не делай!» «Не посещать спальню ректора?» – подразнила я. «И это тоже!» Декан усадил меня на небольшой диван, сам сел рядом. Откинулся на спинку и устало прикрыл глаза. Я провела ладонью по его лбу, словно пытаясь стереть тревоги. Ройс перехватил мою руку и сжал. «Я думал, что потерял тебя навсегда», – глухо сказал он, «когда вбежал в полуразрушенное здание и увидел, что ты исчезаешь в портале». «Прости меня», – прошептала я. «Просто перчик. Они похитили моего кота». «Все это было из-за кота?» – возмутился магистр. Я поцеловала его, успокаивая. «Это не просто кот. Ройс, он действительно фамильяр. Именно он был со мной в пещере. Помог вернуть магию, и он...» «Хватит! Хватит! А то я начну ревновать!» Декан шутливо поднял руки, признавая свое поражение. «Похоже, мне всю жизнь придется делить тебя с этим котом!» «Ну, почему же делить?» – улыбнулась я. «Просто купишь диван еще больше!» Ройс закатил глаза. «Трикс!» – с шутливой торжественностью провозгласил он. «Я не потерплю третьего в нашей кровати, но готов выделить твоему коту его личную спальню!» «Мяу!» – раздалось откуда-то из-под дивана. Судя по всему, Перчик согласился жить с нами вместе.